Издательство эксмо Виктор Астафьев. Васюткино озеро. Текст читает Андрей Крупник. Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки озеро, названное его именем? Пускай оно и невелико, Не то, что, скажем, Байкал, но васюдка сам нашел его и людям показал. Да-да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известные что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша родина, и сколько по ней не броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное. Рыбаки из бригады Григория Афанасича Шадрина, Васюткиного отца, Совсем было приуныли Частые осенние дожди вспучили реку. Вода в ней поднялась, и рыба стала плохо ловиться. Ушла на глубину. холодные изморозь и темные волны на реке нагоняли тоску. Не хотелось даже выходить на улицу, не то что выплывать на реку. Заспались рыбаки, рассолодели от безделья, даже шутить перестали. Но вот подул с юга теплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с супругими парусами. Ниже и ниже по Енисею спускалась бригада. Но уловы по-прежнему были малы. «Нет нам нынче фарту!» — ворчал Васюткин дедушка Афанасий. «Оскудел батюшка Енисей. Раньше жили, как бог прикажет, и рыба тучами ходила. А теперь пароходы до моторки всю живность распугали». «Придет время Ершида-Пискари, и те переведутся, а Абомули, Стерли, Диаси, лет только в книжках будут читать». Спорить с дедушкой дело бесполезное, потому никто с ним не связывался. Далеко ушли рыбаки в низовье Енисея и, наконец, остановились. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад ученой экспедицией. Григорий Афанасьевич в высоких резиновых сапогах с отвернутыми голенищами и в сером дождевике ходил по берегу и отдавал распоряжение. Васютка всегда немного рабел перед своим большим неразговорчивым отцом, хотя тот никогда его не обижал. «Шабаш, ребята», — сказал Григорий Афанасьевич, когда разгрузка закончилась. «Больше кочевать не будем. Так без толку можно и до Карского моря дойти». Он обошел вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и полез на чердак, подправил съехавшие в сторону пластины корья на крыше. Спустившись по дряхлой лестнице, он тщательно отряхнул штаны, высморкался и разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю путину, а пока вести промысел паромами и переметами. Лодки, же неводы плавные сети и всю прочую снасть надобно как следует подготовить к большому ходу рыбы. Потянулись однообразные дни, рыбаки чинили неводы, конопатили лодки, изготовляли якорницы, вязали, смолили. Раз в сутки они проверяли переметы и испаренные сети. Паромы, которые ставили вдали от берега. Рыба в эти ловушки попадала ценная. Осетр, стерлядь, таймень, частенько налим, или, как его в шутку называют в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов. Нет в нем азарта, лихости и того хорошего трудового веселья, которое так рвется наружу из мужиков, когда они полукилометровым неводом за одну тоню вытаскивают рыбы по нескольку центнеров. Совсем скучное житье началось у Васютки. Поиграть не с кем, нет товарищей, сходить некуда. Утешало одно. Скоро начнется учебный год, и мать с отцом отправят его в деревню. Дядя Каледа, старшина рыбосборочного бота, уже учебники новые из города привез. Днем Васютка нет-нет, да и заглянет в них от скуки. Вечерами в избушке становилось людно и шумно. Рыбаки ужинали, курили, щелкали орехи, рассказывали были и небылицы. К ночи на полу лежал толстый слой ореховой скорлупы. Трещала она под ногами, как осенний ледок на лужах. Орехами рыбаков снабжал Васютка. Все ближние кедры он обколотил. С каждым днем приходилось забираться все дальше и дальше в вглубь леса. Но эта работа была не в тягость. Мальчишке нравилось бродить. Ходит себе по лесу один, напевает, покуривает. Он потихоньку таскал рубаков рыбаков махорку. Иногда из ружья пальнет. Васютка проснулся поздно. В избушке одна мать. Дедушка афанасий ушел куда-то. Васютка поел, полистал учебники, оборвал листок календаря и с радостью отметил, что до первого сентября осталось всего десять дней. Потом засобирался по кедровой шишке. Мать недовольно сказала, «К учению надо готовиться, а ты в лесу пропадаешь». «Че ты, мамка, орехи кто-то должен добывать?» «Должен. Охота ведь рыбакам пощелкать вечером?» «Охота, охота. Надо орехов, так пусть сами ходят. Привыкли парнишкой помыкать да сорить в избе». Мать ворчит по привычке, потому что ей не на кого больше ворчать. Когда Васютка с ружьем на плече и с патронташем на поясе, похожая на коренастого, маленького мужичка, вышел из избы, мать привычно строго напомнила. «Ты от затесей далеко не отходи, сгинешь. Хлеба взял ли с собой? Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу. Не разговаривай. На вот краюшку. Не задавит она тебя. Спокон веку так заведено, мало еще таежные законы переиначивать». Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный порядок. Идешь в лес — бери еду, бери спички. Васютка покорно сунул краюшку в мешок и поспешил исчезнуть с глаз матери, а то еще придерется к чему-нибудь. Весело насвистывая, шел он по тайге. Следил за пометками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая таежная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на одном дереве, Отойдет немного, еще топором тюхнет, потом еще. За этим человеком пойдут другие люди, собьют каблуками мох с Валежин, притопчут траву, ягодники, отпечатают следы в грязи, и получится тропинка. Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу у дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем, а уж морщинки-то на лице едва ли зарастут». Склонность к пространным рассуждениям, как у всякого таежника, рано появилась у Васютки. Он еще долго думал бы о дороге и о всяких таежных разностях, если бы не скрипучее кряканье где-то над головой. «Кра-кра-кра» — неслось сверху, будто тупой пилой резали крепкий сук. Васютка поднял голову. На самой вершине старой взлохмаченной ели увидел кедровку. Птица держала в когтях кедровую шишку и орала во все горло. Ей также горласто откликались подруги. Васютка не любил этих нахальных птиц. Он снял с плечо ружье, прицелился и щелкнул языком, будто на спуск нажал. Стрелять он не стал. Ему уже не раз драли уши за попусту сожженные патроны. Трепет перед драгоценным припасом, так называют сибирские охотники порох и дробь, крепко вбит в сибиряков от «Кра-кра!» — передразнил Васютка кедровку и запустил в нее палкой. Досадно было парню, что не может он долбануть птицу, даром что ружье в руках. Кедровка перестала кричать, неторопливо ощипалась, задрала голову, и по лесу снова понеслось ее скрипучее кра. тфу ведьма проклятая, — выругался Васюткой и пошел. Ноги мягко ступали по мху. На нем там и сям валялись шишки, попорченные кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки. Пустые орехи птица даже не вынимает из гнездышка. Васютка поднял одну шишку, осмотрел ее со всех сторон и покачал головой. «Эх и пакость же ты!» Бронился Васютка так, для солидности. Он ведь знал, что кедровка — птица полезная. Она разносит по тайге семена кедра. Наконец, Васютка облюбовал дерево и полез на него. Наметанным глазом он определил, там, в густой хвои, упрятались целые выводки смолистых шишек. Он принялся колотить ногами по разлапистым веткам кедра. Шишки так и посыпались вниз. Васютка слез с дерева, собрал их в мешок, и, не торопясь, закурил. Попыхивая цигаркой, оглядел окружающий лес и облюбовал еще один кедр. «Обобью и этот», — решил он. «Тяжеловато будет, пожалуй, да ничего, донесу». Он тщательно заплевал цигарку, придавил ее каблуком и пошел. Вдруг впереди Васютки что-то сильно захлопало. Он вздрогнул от неожиданности и тут же увидел поднимающуюся с земли большую черную птицу. «Глухарь!» — догадался Васютка, и сердце его замерло. Стрелял он и уток, и куликов, и куропаток, но глухаря подстрелить ему еще не доводилось. Глухарь перелетел через мшистую поляну, вильнул между деревьями и сел на сухостоину. «Попробуй подкрадись!» Мальчик стоял неподвижно и не спускал глаз с огромной птицы. Вдруг он вспомнил, что глухаря часто берут с собакой. Охотники рассказывали, что глухарь, сидя на дереве, с любопытством смотрит вниз на заливающуюся лаем собаку, а порой и поддразнивает ее. Охотник тем временем незаметно подходит с тыла и стреляет. Васютка же, как назло, не позвал с собой дружка. Обругав себя шепотом за оплошность, Васютка пал на четвереньки, затявкал, подражая собаке, и стал осторожно продвигаться вперед. От волнения голос у него прерывался. Глухарь замер, с любопытством наблюдая эту интересную картину. Мальчик расцарапал себе лицо, порвал телогрейку, но ничего этого не замечал. Перед ним наяву глухарь. «Пора!» Васютка быстро встал на одно колено и попытался смаху посадить на мушку забеспокоившуюся птицу. Наконец унилась дрожь в руках, мушка перестала плясать, кончик ее задел глухаря. «Трах!» и черная птица, хлопая крыльями, полетела в глубь леса. Ранил, встрепенулся Васютка и бросился за подбитым глухарем. Только теперь он догадался, в чем дело, и начал беспощадно корить себя. Мелкой дробью грохнул. А что ему мелкой-то? Он чуть не с дружка. Птица уходила небольшими перелетами. Они становились все короче и короче. Глухарь слабел. Вот он уже не в силах поднять грузное тело, побежал. «Теперь все! Догоню!» — уверенно решил Васютка и припустил сильнее. До птицы оставалось совсем недалеко. Быстро скинув с плеча мешок, Васютка поднял ружье и выстрелил. В несколько прыжков очутился около глухаря и упал на него животом. «Стоп, голубчик, стоп!» — радостно бормотал Васютка. «Не уйдешь теперь! Ишь, какой прыткий! Я, брат, тоже бегаю, будь здоров!» Васютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любуясь черными с голубоватым отливом перьями. Потом взвесил на руке. «Килограммов пять будет, а то и полпуда!» — прикрикнул он и сунул птицу в мешок. «Побегу, а то мамка по загривку Думая о своей удаче, васюдка счастливый шел по лесу, насвистывал, пел, что на ум приходило. Вдруг он спохватился. «Где же затеси?» «Пора уж им быть!» Он посмотрел кругом. Деревья ничем не отличались от тех, на которых были сделаны зарубки. Лес стоял неподвижно, тихий, в своей унылой задумчивости, такой же редкий, полуголый, сплошь хвойный. Лишь кое-где виднелись хилые березки с редкими желтыми листьями. Да, лес был такой же, и все же от него веяло... Чем-то чужим. Васютка круто повернул назад. Шел он быстро, внимательно присматриваясь к каждому дереву, но знакомых зарубок не было. «Фу ты черт! Где же затеси?» Сердце у Васютки сжалось, на лбу выступила испарина. «Все этот глухарина!» «Понесся, как леший, теперь вот думай, куда идти?» заговорил Васютка вслух, чтобы отогнать подступающий страх. «Ничего, сейчас посоображаю и найду дорогу». «Так, почти голая сторона у ели, значит, в ту сторону север, а где ветвей больше юг». «Так». После этого Васютка попытался припомнить, на какой стороне деревьев сделаны зарубки старые и на какой новые. Но этого-то он и не приметил. Затиси и затиси. «Эх, дубина!» Страх начал давить еще сильнее. Мальчик снова заговорил вслух. — Ладно, не робей. — Найдем избушку. Надо идти в одну сторону. На юг надо идти. У избушки Енисей поворот делает. Мимо никак не пройдешь. — Ну вот, все в порядке. А ты, судак, боялся. — хохотнул Васютка и бодро скомандовал себе. — Шагом марш! Эть, два! Но бодрости хватило ненадолго. Затесей все не было и не было. Порой мальчику казалось, что он ясно видит их на темном стволе. С замирающим сердцем бежал он к дереву, чтобы пощупать рукой зарубку с капельками смолы. Но вместо нее обнаруживал шершавую складку коры. Васютка уже несколько раз менял направление. Высыпал из мешка шишки и шагал, шагал. В лесу сделалось совсем тихо васюка остановился и долго стоял прислушиваясь тук тук тук тук тук билось сердце потом напряженный до предела слух васютки уловил какой то странный звук где то слышалось жужжание. вот оно замерло и через секунду снова донеслось как гудение далекого самолета васюдка нагнулся и увидел у ног своих истлевшую тушку птички. Опытный охотник-паук растянул над мёртвой птичкой паутину. Паука уже нет, убрался, должно быть, зимовать в какое-нибудь дупло. А ловушку бросил. Попалась в неё сытая, крупная муха-плевок. И бьётся, бьётся, жужжит слабеющими крыльями. Что-то начало беспокоить Васютку при виде беспомощной мухи, влипшей в тенёта. И тут его будто стукнуло, «Да ведь он заблудился!» Открытие это было настолько простым и потрясающим, что Васютка не сразу пришел в себя. Он много раз слышал от охотников страшные рассказы о том, как блуждают люди в лесу и погибают иногда, но представлял это совсем не так. Уж очень просто все получилось. Васютка еще не знал, что страшное в жизни Часто начинается очень просто. Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох в глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и бросился бежать. Сколько раз он спотыкался, падал, вставал и снова бежал, васюдка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал в Валежины вниз лицом в сырой мох, И замер. Отчаяние охватило его. И сразу не стало сил. «Будь что будет», — отрешенно подумал он. В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с и холод. Васютка почувствовал, как стынет взмокшая от пота одежда. «Тайга наша, кормилица, хлипких не любит», — вспомнились ему слова отца и дедушки. И он стал припоминать все, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. Первонаперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дома. Пригодились спички. Васютка обломал нижние сухие ветви у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха бородача и скрошил мелко сучки, сложил все в кучу и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул, вокруг посветлело. Васютка подбросил еще веток. Между деревьями зашарахались тени. Темнота отступила подальше. Монотонно зудя на огонь налетело несколько комаров. Веселее с ними. Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, Мальчик вздохнул и с тоской подумал. «Плачет поди, мамка!» Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, ощипав глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгреб костер в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыв ее мхом, присыпал горячей землей, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров. Через час примерно он раскопал глухаря. От птицы шел пар и аппетитный запах. Глухарь упрел в собственном соку. Охотничье блюдо. Но без соли какой же вкус? Васютка через силу глотал пресное мясо. Эх, дурила, дурила, сколько этой соли в бочках на берегу стоит. Что стоило горсточку в карман сыпануть, укорял он себя. Потом вспомнил, что мешок, который он взял для шишек, был из-под соли и торопливо вывернул его. Из уголков мешка он выковырял щепотку грязных кристалликов, раздавил их на прикладе ружья и через силу улыбнулся. Живем, поужинав, Васютка сложил остатки еды в мешок, повесил его на сук, чтобы мыши или кто-нибудь еще не добрался до харчей и принялся готовить место для ночлега. Он перенес в сторону костер, убрал все угольки, набросал веток с хвоей, моху и лег, накрывшись телогрейкой. Снизу подогревало. Занятый хлопотами Васютка не так остро чувствовал одиночество. Но стоило лечь и задуматься, как тревога начала одолевать с новой силой. Заполярная тайга не страшна зверьем. Медведь здесь редкий житель, волков нет, змей тоже. Бывает, встречаются рыси и блудливые песцы, но осенью корма для них полно в лесу, и едва ли они могли бы позариться на Васюткины запасы. И все-таки было жутко. Он зарядил одноствольную переломку, взвел курок и положил ружье рядом. Спать. Не прошло и пяти минут, как Васютка почувствовал, что к нему кто-то крадется. Он открыл глаза и замер. «Да!» Крадется. Шаг. Второй. Шорох. Вздох. Кто-то медленно и осторожно идет по моху. Васютка боязливо поворачивает голову и неподалеку от костра видит что-то темное, большое. Сейчас оно стоит, не шевелится. Мальчик напряженно вглядывается и начинает различать вздетые к небу не то руки, не то лапы. Васютка не дышит. «Что это?» В глазах от напряжения рябит. Нет больше сил сдерживать дыхание. Он вскакивает, направляет ружье на это темное. «Кто такой? А ну, подходи, не то садану, картечью!» В ответ ни звука. Васютка еще некоторое время стоит неподвижно, потом медленно опускает ружье и облизывает пересохшие губы. «В самом деле, что там может быть?» Мучается он и еще раз кричит. «Я говорю, не прячься, а то хуже будет!» Тишина. Васютка рукавом утирает со лба пот и, набравшись храбрости, решительно направляется в сторону темного предмета. Ох, окаянный, облегченно вздыхает он, увидев перед собой огромный корень-выворотень. «Ну и трус же я!» Чуть ума не лишился из-за этой чепухи. Чтобы окончательно успокоиться, он отламывает отростки от корневища и несет их к костру. Коротка августовская ночь в Заполярье. Пока Васютка управлялся с дровами, густая, как смола, темень начала редеть, прятаться в вглубь леса. Не успела она еще совсем рассеяться, а на смену ей уже выполз туман. Стало холоднее. Костер от сырости зашипел, Защёлкал, принялся чихать, словно сердился на волглую пелену, окутавшую всё вокруг. Комары, надоедавшие всю ночь, куда-то исчезли. Ни дуновения, ни шороха. Всё замерло в ожидании первого утреннего звука. Что это будет за звук, неизвестно. Может быть, робкий свист печушки или лёгкий шум ветра в вершинах бородатых елей и корявых лиственниц. Может быть, застучить по дереву дятел или протрубить дикий олень? Что-то должно родиться из этой тишины. Кто-то должен разбудить сонную тайгу. Васютка зябко поежился, придвинулся ближе к костру и крепко заснул, так и не дождавшись утренней весточки. Солнце было уже высоко. Туман росой упал на деревья, на землю, мелкая пыль искрилась всюду. «Где это?» — я изумленно подумал Васютка и, окончательно проснувшись, услышал ожившую тайгу. По всему лесу озадаченно кричали кедровки на манер базарных торговок. Где-то по-детски заплакала желна Над головой Васютки, хлопотливо попискивая, потрошили синички старое дерево. Васютка встал, потянулся и вспугнул кормившуюся белку. Она, сплошенно цокая, пронеслась вверх по стволу ели Села на сучок и, не переставая цокать, уставилась на Васютку. «Ну, чего смотришь? Не узнала?» — с улыбкой обратился к ней Васютка. Белка пошевелила пушистым хвостиком. «А я вот заблудился. Понесся с дуру за глухарем и заблудился. Теперь меня по всему лесу ищут. Мамка ревет. Не понимаешь ты ничего, толкую с тобой. А то бы сбегала, сказала нашим, где я» вон какая проворная!» Он помолчал и махнул рукой. «Убирайся давай, рыжая, стрелять буду!» Васютка вскинул ружье и выстрелил в воздух. Белка, будто пушинка, подхваченная ветром, метнулась и пошла считать деревья. Проводив ее взглядом, Васютка выстрелил еще раз и долго ждал ответа. Тайга не откликалась. По-прежнему надоедливо, в разнобой горланили кедровки, неподалеку трудился дятел, да пощелкивали капли росы, осыпаясь деревьев. Патронов осталось десять штук. Стрелять Васютка больше не решился. Он снял телогрейку, бросил на нее кепку и, поплевав на руки, полез на дерево. Тайга, тайга! Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная. С высоты она казалась огромным темным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, все ближе прижимаясь к вершинам леса. Облака над головой были редкие, но чем дальше смотрел Васютка, тем они делались гуще, и, наконец, голубые проемы исчезли совсем. Облака с прессованной ватой ложились на тайгу, и она растворялась в них. Долго васюдка отыскивал глазами желтую полоску лиственника среди неподвижного зеленого моря. Лиственный лес обычно тянется по берегам реки, но кругом темнел сплошной хвойник. Видно Енисей, и тот затерялся в глухой угрюмой тайге. Маленьким-маленьким почувствовал себя Васютка и закричал с тоской и отчаянием. мамка папка дедушка заблудился я голос его пролетел немного над тайгой и упал невесомо кедровой шишкой в мох медленно спустился во сюка с дерева задумался да так и просидел с полчаса потом встряхнулся отрезал мясо и, стараясь не смотреть на маленькую краюшку хлеба, принялся жевать. Подкрепившись, он набрал кучу кедровых шишек, размял их и стал насыпать в карманы орехи. Руки делали свое дело, а в голове решался вопрос, один единственный вопрос — куда идти? Вот уж и карманы полны орехов, патроны проверены, к мешку вместо лямки приделан ремень, а вопрос все еще не решен. Наконец, Васютка забросил мешок за плечо, постоял с минуту, как бы прощаясь с обжитым местом, и пошел строго на север. Рассудил он просто. В южную сторону тайга тянется на тысячи километров, в ней вовсе затеряешься, а если идти на север, то километров через сотню лес кончится, начнется тундра. Васютка понимал, что выйти в тундру — это еще не спасение. Поселение там очень редки и едва ли скоро наткнешься на людей. Но ему хотя бы выбраться из леса, который загораживает свет и давит своей угрюмостью. Погода держалась все еще хорошая. Васютка боялся и подумать о том, что с ним будет, если разбушуется осень. По всем признакам, ждать этого осталось недолго. Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного моха тощие стебли травы. Он прибавил шагу. Трава стала попадаться чаще. И уже не отдельными былинками, а пучками. Васютка заволновался. Трава растет обычно вблизи больших водоемов. «Неужто впереди Енисей?» С наплывающей радостью думал Васютка. Заметив межхвойных деревьев березки, осинки, а дальше мелкий кустарник, он не сдержался... Побежал и скоро ворвался в густые заросли черемушника, ползучего тольника, смородинника. Лицо и руки жалила высокая крапива, но Васютка не обращал на это внимания и, защищая рукой глаза от гибких ветвей, с треском продирался вперед. Меж кустов мелькнул просвет. Впереди берег. Вода! Не веря своим глазам, Васютка остановился. Так он простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. Болото. Болото чаще всего бывают у берегов озер. Губы Васютки задрожали. Нет, неправда, бывают болота возле Енисея тоже. Несколько прыжков через чащу, крапиву, кусты, и вот он на берегу. Нет, это не Енисей. Перед глазами Васютки небольшое, унылое озеро, подернутое подле берега ряской. Васютка лег на живот, отгреб рукой зеленую кашицу ряски и жадно припал губами к воде. Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал было вытирать кепкой лицо, и вдруг, вцепившись в нее зубами, на взрыд расплакался. Заночевать решил Васютка на берегу озера. Он выбрал по суше место, натаскал много дров, Развел огонь. С огоньком всегда веселее, в одиночестве тем более. Обжарив в костре шишки, Васютка одну за другой выкатил их из золы палочкой, как печеную картошку. От орехов уже болел язык, но он решил, пока хватит терпения, не трогать хлеб, а питаться орехами, мясом, чем придется. Опускался вечер. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката тянулись живыми струями в глубину и терялись там, не достигая дна. Прощаясь со днем, кое-где с грустью тинькали синички, плакала сойка, стонали гагары. И все-таки у озера было куда веселее, чем в гуще тайги. Но здесь еще сохранилось много комаров. Они начали донимать Васютку. Отмахиваясь от них, мальчик внимательно следил за ныряющими на озере утками. Они были совсем не пуганы и плавали возле самого берега с хозяйским покрякиванием. Уток было множество. Стрелять по одной не было никакого расчета. Васютка, прихватив ружье, отправился на мысок, вдававшийся в озеро, и сел на траву. Рядом со сокой, на гладкой поверхности воды, то и дело расплывались круги. Это привлекло внимание мальчика. Васютка взглянул в воду и замер. Около травы плотно одна к другой, пошевеливая жабрами и хвостами, копошились рыбы. Рыбы было так много, что Васютку взяло сомнение. Водоросли, наверное. Он потрогал траву палкой. Косяки рыбы подались от берега и снова остановились, лениво работая плавниками. Столько рыбы Васютка еще никогда не видел. И не просто какой-нибудь озерной рыбы, щуки там, сороги или окуня. Нет, по широким спинам и белым бокам он узнал пеляди, чиров, сигов Это было удивительнее всего. В озере белая рыба. Васютка сдвинул свои густые брови, селись что-то припомнить. Но в этот момент табун уток с виязи отвлек его от размышлений. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выделил пару... «И выстрелил!» Две нарядные свиязи опрокинулись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапами. Еще одна утка, оттопырив крыло, боком уплывала от берега. Остальные всполошились и с шумом полетели на другую сторону озера. Минут десять над водой носились табуны перепуганных птиц. Пару подбитых уток мальчик достал длинной палкой, а третья успела уплыть далеко. «Ладно». «Завтра достану», — махнул рукой Васютка. Небо уже потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера напоминала сейчас раскаленную печку. Казалось, положена гладкую поверхность воды, ломтики, картошки, они мигом испекутся, запахнет горелым и вкусным. Васютка проглотил слюну, еще раз поглядел на озеро, на кровянистое небо и с тревогой проговорил. «Ветер завтра будет». А вдруг еще с дождем? Он ощипал уток, зарыл их в горячие угли костра лег на пихтовые ветки и начал щелкать орехи. Заря догорала. В потемневшем небе стыли редкие неподвижные облака. Начали прорезаться звезды. Показался маленький, похожий на ноготок месяц. Стало светлее. Васютка вспомнил слова дедушки. «Вызвездило к холоду» и на душе у него сделалось еще тревожнее. Чтобы отогнать худые мысли, Васютка старался думать сначала о доме, а потом ему вспомнилась школа, товарищи. Васютка дальше Енисея еще никогда не бывал и видел только один город — Игарку. А много ли в жизни хотелось узнать и увидеть Васютки? Много. Узнает ли? Выберется ли из тайги? Затерялся в ней точно песчинка. А что теперь дома? Там за тайгой люди словно в другом мире. Смотрят кино, едят хлеб, может, даже конфеты. Едят сколько угодно. В школе сейчас, наверное, готовятся встречать учеников. Над школьными дверями уже вывешен новый плакат, на котором крупно написано «Добро пожаловать!» Совсем приуныл Васютка. Жалко ему самого себя стало, начало донимать раскаяние. Не слушал, вот он на уроках и в перемену чуть не на голове ходил, покуривал тайком. В школу съезжаются ребята со всей округи. Тут и венки, и ненцы, ингоносаны. У них свои привычки. Бывало, достанет кто-нибудь из них на уроке трубку и без лишних рассуждений закуривает. Особенно грешат эти малыши-первоклассники. Они только что из тайги и никакой дисциплины не понимают. Станет учительница Ольга Федоровна толковать такому ученику насчет вредности курева, он обижается. Трубку отберут, ревет. Сам Васютка тоже покуривал и им табачок давал. — Эх, сейчас бы Ольгу Федоровну увидеть, — думал Васютка вслух. Весь бы табак вытряхнул. Устал Васютка за день, но сон не шел. Он подбросил в костер дров, снова лег на спину. Облака исчезли. Далекие и таинственные перемигивались звезды, словно звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила темное небо и тут же растаяла. «Погасла звездочка, значит, жизнь чья-то оборвалась», — вспомнил Васютка слова дедушки Афанасия. Совсем горько стало Васютке. «Может быть, увидели ее наш подумал он, натягивая на лицо телогрейку, и вскоре забылся беспокойным сном. Проснулся Васютка поздно от холода и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий, неподвижный туман. Только слышались с озера громкие и частые шлепки. Это играла и кормилась рыба. Васютка встал поежился, раскопал уток, раздул угольки. Когда костер разгорелся, он погрел спину, потом отрезал кусочек хлеба, взял одну утку и принялся торопливо есть. Мысль, которая вчера вечером беспокоила Васютку, снова полезла в голову. Откуда в озере столько белой рыбы? Он не раз слышал от рыбаков, что в некоторых озерах будто бы водится белая рыба, но озера эти должны быть или были когда-то проточными. А что если... Да, если озеро проточное, и из него вытекает река, она в конце концов приведет к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался Енисея Енисей, а увидел шиж болотный. Нет, уж лучше не думать. Покончив с уткой, Васютка еще полежал у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались, но и сквозь тягучую унылую дремоту пробивалась, откуда все же взялась в озере речная рыба. тфу нечистая сила, — выругался Васютка, — привязалась, как банный лист. «Откуда? Откуда? Ну, может, птицы икру на лапах принесли? Ну, может, и мальков? Ну, может... А к лешакам все?» Васютка вскочил и, сердито треща кустами, натыкаясь в тумане на новолежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашний убитый утки на воде не обнаружил, удивился и решил, что ее коршун утащил или съели водяные крысы. Васютке казалось, что в том месте, где смыкаются берега, и есть конец озера. Но он ошибся. Там был перешеек. Когда туман растворился, Перед мальчиком открылось большое, малозаросшее озеро, а то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом отголоском озера. Вот это, дахнул да, Васютка. Вот где рыбище-то, наверно. Уж здесь не пришлось бы зря сетями воду цедить. Выбраться бы, рассказать бы, и подбадривая себя, он прибавил. А что? и выйду вот пойду пойду и тут васютка заметил небольшой комочек плавающую перешейка подошел ближе и увидел убитую утку он так и обомлел неужто моя как же ее принесло сюда мальчик быстро выломал палку и подгреб птицу к себе да это была утка свиясь с сокрашной в вишневый цвет головкой моя «Моя!» — в волнении забармотал Васютка, бросая утку в мешок. «Моя уточка!» — его даже лихорадить начало. Раз ветра не было, а утку отнесло, значит, есть тягун. Озеро проточное! И радостно, и как-то боязно было верить в это. Торопливо переступая с кочки на кочку, через бурелом, густые ягодники, продирался Васютка. В одном месте почти из-под ног взметнулся здоровенный глухарь и сел неподалеку. Васютка показал ему кукиш. «А этого не хочешь? Провалиться мне, если я еще свяжусь с вашим братом!» Поднимался ветер. Качнулись, заскрипели отжившие свой век сухие деревья. Над озером заполошной стаи закружились поднятые из земли и сорванные из деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подернулось морщинами, тени на воде заколыхались, облака прикрыли солнце, вокруг стало хмуро, неуютно. Далеко впереди Васютка заметил уходящую вглубь тайги желтую бороздку лиственного леса. «Значит, там речка?» От волнения у него пересохло в горле. «Опять какая-нибудь кишка озерная». Мерещится и все, засомневался васюдка однако пошел быстрее. Теперь он даже боялся остановиться попить, что если наклонится к воде, поднимет голову и не увидит впереди яркой бороздки. Пробежав с километр по едва приметному бережку, заросшему камышом, осокой и мелким кустарником, васюдка остановился и перевел дух. Заросли сошли на нет, а вместо них появились высокие обрывистые берега. Вот она, речка! Теперь уж без обмана обрадовался Васютка. Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Енисей, но и в какое-нибудь другое озеро. Но он не хотел про это думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к Енисею, иначе он обессилит и пропадет. Он с чего-то уже тошнит. Чтобы заглушить тошноту, Васютка на ходу срывал гроздья красной смородины совал их в рот вместе со стебельками, рот сводила от кислятины и щипала язык, расцарапанный ореховой скорлупой. Пошел дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом, полилось, полилось. Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залег под нее. Не было ни желания, ни сил шевелиться, разводить огонь. Хотелось есть и спать он отковырнул маленький кусочек от черства горбушки и чтобы продлить удовольствие не проглотил его сразу а начал сосать есть захотелось еще сильнее Васютка выхватил краюшку из мешка вцепился в нее зубами и плохо разжевывая съел всю дочь не унимался от сильных порывов ветра качалась пихта стряхивая за воротник васютки холодные капли воды они ползли по спине Васютка скорчился, втянул голову в плечи, веки его сами собой начали смыкаться, будто повесили на них тяжелые грузила, какие привязывают к рыболовным сетям. Когда он очнулся, на лес уже спускалась темнота, смешанная с дождем. Было все так же тоскливо, сделалось еще холоднее. Ну и зарядила окаянный, обругал Васютка дождь. Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжелым сном. На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на озябшие руки и принялся искать сухие дрова. Осинник за ночь разделся почти до нога. Будто тоненькие пластики свеклы, на земле лежали темно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла, лесная жизнь примолкла. Даже кедровки и те не подавали голоса. Расправив пол и ватника, Васютка защитил от ветра кучу веток и лоскутов бересты. Спичек осталось четыре штуки. Не дыша, он чиркнул спичку о коробок, дал огоньку разгореться между ладонями и поднес к бересте. Она стала корчиться, свернулась в трубочку и занялась. Потянулся хвостик черного дыма. Сучки, шипя и потрескивая, разгорались. Васютка снял прохудившиеся сапоги, размотал грязные портянки, ноги издрябли и сморщились от сырости. Он погрел их, высушил сапоги и портянки, оторвал от кольцон тесемки и подвязал ими державшуюся на трех гвоздях подошву правого сапога. Греясь возле костра, Васютка неожиданно уловил что-то похожее на комаринный писк и замер через секунду звук повторился вначале протяжно потом несколько раз коротко гудок догадался васюка пароход гудит но почему же он слышится оттуда с озера а, -а понятно мальчик знал эти фокусы тайги гудок всегда откликается на ближнем водоеме Но гудит-то пароход на Енисеи. В этом Васютка был уверен. Скорей, скорей бежать туда. Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход. В полдень Васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним картечью и выбил двух. Он спешил, поэтому зажарил одного гуся на вертеле, а не в ямке, как это делал раньше. Осталось две спички, кончались и Васюткины силы. Хотелось лечь и не двигаться. Он не мог бы отойти метров на двести-триста от речки. Там по редколесью было куда легче пробираться, но он боялся потерять речку из виду. Мальчик брел, почти падая от усталости. Неожиданно лес расступился открыв перед Васюткой отлогий берег Енисея. Мальчик застыл. У него даже дух захватило... Так красиво, так широка была его родная река. А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой. Он бросился вперед, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду, шлепать по ней руками, окунать в нее лицо. «Енисеюшка!» «Славный, хороший!» — шмыгал Васютка носом и размазывал грязным пропахшим дымом рукавом слезы по лицу. От радости Васютка совсем очумел. Принялся прыгать, подбрасывать горстями песок. С берега поднялись стаи белых чаек и с недовольными криками закружились над рекой. Так же неожиданно Васютка очнулся, перестал шуметь и даже несколько смутился, оглядываясь вокруг. Но никого нигде не было. И он стал решать, куда идти — вверх или вниз по Енисею. Место было незнакомое. Мальчик так ничего и не придумал. Обидно, конечно, может быть, дом близко, в нем мать, дедушка, отец, еды сколько хочешь. А тут сиди и жди, пока кто-нибудь поплывет. А плавают в низовьях Енисея нечасто. Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу, хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верховьях реки, появился дымок. Маленький, будто от папиросы. Дымок становится все больше и больше. Вот уже под ним обозначилась темная точка. Идет пароход. Долго еще ждать его? Чтобы как-нибудь скоротать время, Васютка решил умыться. Из воды на него глянул парнишка с заострившимися скулами. От дыма, грязи и ветра брови стали у него еще темнее, а губы потрескались. — Ну и дошел же ты, дружище, — покачал головой Васютка. А что, если бы дольше пришлось бродить? Пароход все приближался и приближался. Васютка уже видел, что это не обыкновенный пароход, а двухпалубный пассажирский теплоход. Васютка силился разобрать надписи, когда, наконец, это ему удалось, с наслаждением прочитал вслух «Серго Орджоникидзе». На теплоходе маячили темные фигурки пассажиров. васюдка заметался по берегу. «Эй! Эй! Пристаньте! Возьмите меня! Эй-эй! Слушайте!» Кто-то из пассажиров заметил его и помахал рукой. Растерянным взглядом проводил Васютка теплоход. «Эх, вы! Еще капитанами называетесь! Сергор Джаникидзе! А человеку помочь не хотите?» Васютка понимал, конечно, что за долгий путь от Красноярска капитаны видели множество людей на берегу, около каждого не наостанавливаешься. И все-таки было обидно. Он начал собирать дрова на ночь. Эта ночь была особенно длинной и тревожной. в Васютке все казалось, что кто-то плывет по Енисею. То он слышал шлепанье весел, то стук моторки, то пароходные гудки. Под утро он и в самом деле уловил равномерно повторяющиеся звуки. Бут, бут, бут, бут. Так могла стучать только выхлопная труба рыбосборочного катер-бота. Неужели дождался? Васютка вскочил, протер глаза и закричал «Стучит!» и опять прислушался и начал приплясывать, напевать «Бот стучит, стучит, стучит!» Тут же опомнился, схватил свои монатки и побежал по берегу навстречу боту. Потом кинулся назад и стал складывать в костер все припасенные дрова. Догадался, что у костра скорее его заметят. Взметнулись искры, высоко поднялось пламя. Наконец из предрассветной мглы выплыл высокий, неуклюжий силуэт бота. Васютка отчаянно закричал «На боте! Эй, на боте! Остановитесь! Заблудился я! Эй, дяденьки! Кто там живой? Эй, штурвальный!» Он вспомнил про ружье, схватил его и начал палить вверх. «Бах! Бах!» «Бах! Кто стреляет?» — раздался гулкий, придавленный голос, будто человек говорил, не разжимая губ. Это в рупор спрашивали с бота. «Да это я, Васька! Заблудился я! Пристаньте, пожалуйста! Пристаньте скорее!» На боте послышались голоса, и мотор, будто ему сунули в горло паклю, заработал глуша. Раздался звонок. Из выхлопной трубы вылетел клуб огня. Мотор затрахтел с прежней силой бот, подрабатывал к берегу. Но Васютка никак не мог этому поверить и выпалил последний патрон. «Дяденька, не уезжайте!» — закричал он. «Возьмите меня! Возьмите!» От бота отошла шлюпка. Васютка кинулся в воду, побрел навстречу, глотая слезы и приговаривая... «Заблудился я! Совсем заблудился!» Потом, когда втащили его в шлюпку, заторопился. «Скорее, дяденьки, плывите скорее, а то уйдет еще бот-то! Вот вчера пароход только мелькнул!» «Ты мало еще, сказывся!» — послышался густой бас с кормы шлюпки. И Васютка узнал по голосу и по смешному украинскому выговору старшину бота Игорец. «Дяденька Коляда, это вы!» «А это я, Васька!» — перестав плакать, заговорил мальчик. «Як и Васька!» «Да Шадринский, Григория Шадрина, рыбного бригадира, знаете!» «Тю! А як ты сюды попав?» И когда в темном кубрике, уплетая за обе щеки хлеб, свяленый осетриной, Васютка рассказывал о своих похождениях, Коляда хлопал себя по коленям и восклицал. Ай, скоженный хлопец, Да на счету битой глухарь сдався. Вот наляка Фридну маты и батьку. Еще и дедушку, Коляда затрясся от смеха. Ой, шоп-то Он и дида вспомнил. Ха -ха. Ну и бисова душа. Да знаешь ли ты, Дэ тебя вынесла? Не. Шестьдесят километров ниже вашего стану. Ну? — Вот это бий, ну! Лягай, давай спать, горе ты мое, гиркое!» Васютка уснул на койке старшины, закутанной в одеяло и в одежду, какая имелась в кубрике, а Каледа глядел на него, разводил руками и бормотал. — во герой глухаринный, спытся бе! А батька с маткой с глузду съехал Не переставая бормотать, он поднялся к штурвальному и приказал... На песчаном острове у Карасехи не будет остановки. Газуй прямо к Шадрину. — Понятно, товарищ старшина, да мчим, хлопца, мигом!» Подплывая к стоянке бригадира Шадрина, штурвальный покрутил ручку сирены. Над рекой понесся пронзительный вой. Но Васютка не слышал сигнала. На берег спустился дедушка Афанасий и принял чалку с бота. «Что это ты сегодня, один-одинешник?» — спросил вахтенный матрос, сбрасывая трап. «Не говори, паря!» — уныло отозвался дед. «Беда у нас, ой, беда! Васютка, внук-то мой потерялся, пятый день ищем! О-хо-хо, парнишка-то был какой, парнишка-то шустрый, востроглазый! Почему был? Рано ты собрался его хранить!» «Еще с правнуками понянчишься!» И, довольный тем, что озадачил старика, матрос с улыбкой добавил. «Нашелся, ваш пацан! В кубрике спит себе и в ус не дует!» «Чего это?» — встрепенулся дед и выронил кисет из которого зачерпывал трубкой табак. «Ты, ты, ты, парень, над стариком не смейся! Откуда вы, Васютка, мог на боте взяться?» «Правду говорю, на берегу мы подобрали!» Он там такую полундру устроил, все черти в болото спрятались. «Да не треплись ты! Где Васютка-то? Давай его скорее, цел ли он? Цел, старшина пошел его будить!» то фанасий бросился было к трапу, но тут же круто повернул и засеменил наверх, к избушке. «Анна! Анна! Нашелся пескаришка-то, Анна! Где ты там? Скорее беги! Отыскался он!» Светастым переднике со сбившимся на бок платком показалась Васюткина мать. Когда она увидела спускавшегося по трапу оборванного Васютку, ноги ее подкосились. Она со стоном осела на камни, протягивая руки навстречу сыну. И вот Васютка дома. В избушке натоплено так, что дышать нечем. Накрыли его двумя стеганными одеялами, оленьей дохой, да еще пуховой шалью повязали. Лежит Васютка на топчане разомлевшей, а мать и дедушка хлопочут около, простуду из него выгоняют. Мать натерла его спиртом, дедушка напарил каких-то горьких, как полынь корней, и заставил пить это зелье. — Может, еще что-нибудь покушаешь, Васенька? — нежно, как у больного спрашивала мать. «Да, мам, некуда уж. А если вареница черничного? Ты ведь его любишь?» «Если черничного, ложки две, пожалуй, войдет». «Ешь, ешь!» «Эх ты, Васюха, Васюха!» — гладил его по голове дедушка. «Как же ты сплоховал! Раз уж такое дело, не надо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно, дело прошлое. Мука, вперед наука!» — Да глухаря-то, говоришь, завалил все-таки. — Дело. Купим тебе новое ружье на будущий год. Ты же медведя ухряпаешь. Помяни мое слово. — Не, боже мой, — возмутилась мать. — Близко к избе вас с ружьем не подпущу. в Гармошку, патефон покупайте, а ружья, чтобы духу не было. — Пошли бабьи разговоры, — махнул рукой дедушка. «Ну, поблукал маленько парень, так что теперь, по-твоему, и в лес не ходить?» Дед подмигнул Васютке, дескать, не обращая внимания, будет новое ружье и весь сказ. Мать хотела еще что-то сказать, но на улице залаял дружок, и она выбежала из избушки. Из леса, устало опустив плечи, в мокром дождевике шел Григорий Афанасьевич. Глаза его ввалились, лицо, заросшее густой черной щетиной, было мрачно. «Напрасно!» — все отрешенно махнул он рукой. «Нету!» — пропал парень. «Нашелся!» «Дома он!» Григорий Афанасьевич шагнул к жене, минуту стоял растерянный, потом заговорил, сдерживая волнение. «Ну, а зачем жереветь? Нашелся и хорошо! К чему мокрень-то разводить? Здоров он!» И, не дожидаясь ответа, направился к избушке. Мать остановила его. — Ты уж, Гриша, не особенно строго с ним. Он и так лихо натерпелся. Порассказывал так мурашки по коже. — Ладно, не учи. Григорий Афанасьевич зашел в избушку, поставил в угол ружье, снял дождевик. Васютка, высунув голову из-под одеяла, выжидательно и робко следил за отцом. Где-то Фанасий дымя трубкой покашливал. Ну, где ты тут, бродяга? Повернулся к Васютке отец, и губы его тронула чуть заметная улыбка. Вот он я привскочил с топчина Васютка, заливаясь счастливым смехом. Укутала меня мамка, как девчонку, а я вовсе не простыл. Вот, пощупай, пап. Он притянул руку отца к своему лбу григорий афанасьич прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине затараторил варнак у лихорадка болотная наделал ты нам хлопот попортил крови рассказывай где тебя носило он все про озеро какое то толкует заговорил дед афанасий рыба говорит в нем видимо невидимо Рыбных озер мы и без него знаем много, да не вдруг на них попадешь. А к этому, папка, можно проплыть, потому что речка из него вытекает. — Речка, говоришь? — оживился Григорий Афанасьевич. — Интересно, ну-ка, ну-ка, рассказывай, что ты там за озеро отыскал. Через два дня Васютка, как заправский провожатый, шагал по берегу речки вверх, а бригада рыбаков на лодках поднималась следом за ним. Погода стояла самая осенняя. Мчались куда-то мохнатые тучи, чуть не задевая за вершины деревьев. Шумел и качался лес. В небе раздавались встревоженные крики птиц, тронувшихся на юг. в Васютке теперь любая непогода была нипочем. В резиновых сапогах и в брезентовой куртке он держался рядом с отцом, приноравливаясь к его шагу и наговаривал. Они, гуси-то, как взлетят сразу все, я к... дам! Два на месте упали, один еще ковылял, ковылял и свалился в лесу. Да и не пошел за ним, побоялся от речки отходить. На Васюткины сапоги налипли комья грязи. Он устал, вспотел и нет-нет, да и переходил на рысь, чтобы не отстать от отца. — ведь я их в лед гусей-то! Отец не отзывался, Васютка посеменил молча и опять начал. а что «В лед еще лучше, оказывается, стрелять! Сразу вон несколько ухлопал!» «Не хвали», — заметил отец и покачал головой. «И в кого ты такой хвостун растешь?» «Беда!» «Да я и не хвастаюсь! Раз правда, так что мне хвалиться?» Сконфуженно пробормотал Васютка и перевел разговор на другое. «А скоро, пап, будет пихта, под которой я ночевал. Ох, и продрог я тогда!» «Зато сейчас я вижу весь сопрел!» «Ступай к дедушке в лодку и похвались насчет гусей. Он любитель байки слушать. Ступай, ступай!» Васютка отстал от отца, подождал лодку, которую тянули бичевой рыбаки. Они очень устали, намокли, и Васютка постеснялся катиться в лодке и тоже взялся за бичеву и стал помогать рыбакам. Когда впереди открылось широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто то из рыбаков сказал вот и озеро васюткина с тех пор так и пошло васюткина озеро васюткина озеро рыбы в нем оказалось действительно очень много бригада григория шадрина а вскоре еще одна колхозная бригада переключились на озерный лов зимой у этого озера была построена избушка По снегу колхозники забросили туда рыбную тару, соль, сети и открыли постоянный промысел. На районной карте появилось еще одно голубое пятнышко с ноготь величиной под словами «Васюткина, поз, точка. На краевой карте это пятнышко всего с булавочную головку, уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве сам Васютка. Может, видели вы на физической карте, в низовьях Енисея, пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек есть та, которую именуют Васюткиным озером. 1952 год.